Глава 16. Захват. Хм, с напарником согласен. Такой поворот оказался для меня неожиданным. Но вот в отличие от Барса, за оружие хвататься не стал, а положил ладонь на кнопку, которая извлекает кристаллы из приёмника. Нет уверенности, что мозг корабля не заблокирует мои действия, но против иноземного разума идти с калашом, мне кажется, без шансов. «На сегодняшний момент капитан корабля не приступил к своим обязанностям, то являюсь старшим по статусу и имею право отдавать приказы», ответил интеллект странника. «Но на его роль ты не претендуешь и готовь присягнуть на верность новому капитану», уточнил я. «А я не могу и не хочу служить где-нибудь и кому-либо», процедил Барс. «Это ничего не меняет. Пройти обучение и получить знания, потом и взять на себя ответственность за корабль и экипаж». В этом заключается обязанность капитана. Сейчас же его нет, ответил Мозг. Мы с напарником переглянулись, я пожал плечами, а он опустил автомат. Кирилл, один от этого третий уровень, а я за кристаллами сгоняю. В любом случае хуже уже вряд ли случится. Согласны, кивнул ему. Да, может, и продолжаем лезть на рожон, а корабль нас продолжает использовать в собственных целях, но необходимо использовать этот шанс. Переход по лестницам и коридорам корабля занял на удивление мало времени. Мозг открывал двери и явно вёл меня короткой дорогой, несколько раз вверх, потом вниз, и вот я вошёл в помещение, на двери которого высвечен огромный круг. При желании его можно принять за ноль. Помещение встретило меня каким-то шелестом, словно ветром в степи. Он то тише, то начинает усиливаться, вот уже начинает превращаться в сплошной шум, но потом неожиданно утихает. Два десятка мониторов с панелями управления стоят вдоль одной стены. Два кресла возле них говорят о том, что обучение проводили живые люди или, как там называют их в Империи Свилая. В центре находится постамент с проводами и датчиками, в беспорядке свисающими на пол. Под потолком завис колпак, который, как понимаю, должен накрыть эту лужу, куда, по идее, и должен лечь обучаемый. Ты должен лечь на подиум и подключить датчики, сказал Моск. А ты уже проходил обучение в одиночку, спросил я. А сам не спешу, и прохаживаясь вдоль мониторов, на которых кроме цифр ничего не понимаю. Обучение проводили вместе со мной капитан и врач корабля, ответил тот. Врач следил за состоянием нанимаемого члена экипажа, а капитан решал, подходит тот для данной роли или нет. Справишься? поинтересовался я, присаживаясь на этот подиум. Не сомневайся, моих знаний хватит, чуть заметно усмехнулся москвич. Но ты не лишён эмоций удивился я и снял перевес к кобур иначе я не был бы интеллектом а обычной машиной даже клон с минимальной программой обладает эмоциональным фоном а вот если задать или вложить определённую программу в любого то получим механизм может и идеальный но он не сможет принимать решения а только производить расчёт интересный подход потёрши тину и поразмыслив понял что он совершенно прав всё с себя снимай сказал мозг, когда я остался в одних трусах и уже собирался улечься. Ну, всё так всё. А вот потом началось первое испытание найти и прикрепить все датчики, не перепутав их. Если за последним мозг следит и контролирует, то вот устанавливать их мне. И почему он не отправил со мной барса? Уже почти все датчики присосались, я опутан проводами, а в таком положении оставшиеся три никак не могу. Не дотягиваюсь, хоть тресни. Пришлось почти все снимать и начинать по новой. Блин, похож на моток кабелей. Двинуться и то тяжело. Угнездился на ложе и прикрыл глаза. Наверное, одно из тех мест, где нет датчиков. Сверху на меня стал опускаться купол. Вот он встал в невидимые пазы, раздался щелчок, а потом голос мозга. 5 минут на подстройку. Лежи ровно и не дёргайся. Учти, на глаза опустятся линзы. О, а я уже и переживать начал, что эти датчики где-то затерялись. Жутко стало. Когда на меня опустились эти линзы, которые вдавили голову в постамент, да и на ноги стало усиливаться давление. Всё. Теперь и при желании с места не стронусь. Сканирование завершено. Программа языка вложена. Управление транспортом завершено. Система питания транспорта завершено. Координация в бою завершено. Управление прыжками завершено. Мозг корабля монотонно повторял одно за другим перерывы разные. Ещё могу их уловить, но вот с каждым мгновением усиливается головная боль. Такое ощущение, что черепная коробка разваливается на части. Уже в каком-то полузабвении, а перед глазами всё мелькают картинки с огромной скоростью, что не могу ни одну зацепить. В ушах нарастает шорох, иногда могу отличить тот или иной звук, но не более. Мозг корабля всё продолжает что-то твердить, но и его уже не различаю. Сколько продолжалось обучение или издевательство? Мне сложно сказать, но пытка окончилась. Даже не заметил, как меня перестало вдавливать в постамент. Дышать стало легче, но перед глазами всё расплывается. Купол уже отъехал вверх и сейчас занял то же положение, что и когда я вошёл в эту комнату. Лежу. Голова пуста, ни одной мысли, двигаться никакого желания. Мозг, как ржавый молот. стало как-то неуютно и холодно, передёрнул плечами и поморщился. Нужно в медикатсек наведаться и, оба на, перед глазами возникло помещение корабля с медицинским оборудованием. Всё сверкает и блестит. Чувствуется, что инструменты и приборы новые. Немного порылся в памяти и убедился, что обучение прошло успешно. Знаю про управление кораблём и его системами, но вот смогу ли применить это всё на практике неизвестно. Хотя, отдавая приказы мозгу, то в автомате он справится и без моего вмешательства. Мозг позвал я присаживаясь. Почему ты не уничтожил нас, когда получил энергию? По большому счёту, ты в нас нуждался ровно до этого момента. Капитан, этот вопрос тебе известен. Мне, при всей той эмоциональности, которая есть, необходимо ставить цель. Таковы основные принципы, да и вы с Барсом находитесь в качестве заключивших договор со мной. Невыполнение условий с моей стороны невозможно, если другая сторона исполняет взятые на себя обязательства, а другого приказа поступить не могло из-за отсутствия экипажа. Угу. В экстренных случаях мозг имеет право заключать договора и контракты. Отменить их может капитан, а если того нет, то любой член экипажа, который его замещает. Доложи о состоянии странника. Приказал я. Корабль получил серьёзные повреждения. Система управления двигателями выведена из строя на 83%. Гиперпространственный прыжковый механизм повреждён. Корпус корабля пострадал на 20%. Вооружение частично уничтожено, остальное находится без энергетической подпитки. Внутренние повреждения незначительны, в данный момент восстанавливаются корпус и двигатели. Система навигации нахмурился её В голове мгновенно произошёл анализ состояния корабля, и выводы оказались неутешительны. Если повреждён прыжковый, так коротко называют перемещение в пространстве, то дело плохо, но не безнадёжно, а вот без вооружения и навигации в космосе делать его все нечего. Миску всестороидное скопление не пробиться, не отпор дать. В восстановлению подлежат, повреждено порядка 50%, но курс проложить можно, как и определить местонахождение, доложил мозг. Пока он докладывал, я снял с себя датчики и оделся. Тело ломит, а голова пухнет от обилия информации. Подошёл за ближайший монитор и без труда прочёл тот анализ, загруженный в мою черепную коробку данных. Хм, ну даже гордость где-то взяла. Курс выполнен на 147%, а это значит, что помимо базовых знаний я получил и индивидуальные, расширенные Хм, у соседнего монитора задержался дольше. Выводы о моих данных как лидера и возможного капитана корабля не слишком впечатляют. Но вчитываться не стал, а защёлкал пальцами по кнопкам и вывел на экран информативную систему корабля. Хм, да, проценты мозга одно, а вот наглядное изображение совсем иное. В таком состоянии мы не сможем дать отпор никому. Да и не взлететь, не накинуть маскировочный муар, позволяющий скрыться с навигационных приборов противника. Хотя какой в жопу МУАР, поваленное деревье указатель для врага, где нас искать. Да, говорю-то уже как капитан, и пытаюсь просчитать, что предпринять в случае нашего обнаружения. "Моск, почему нас не добили?" поинтересовался я. По всем законам при воздушном бою с врагом необходимо убедиться, что противник полностью уничтожен. Тем более в данном случае, когда столкнулись пирты с одним из разведчиков империи Кстати, в империю свела и входит 37 планет, что является результатом чуть ниже среднего. Но вот космический флот развит на приличном уровне, и есть планеты с уникальными ресурсами, что позволяет удерживать многих, кто желал бы укрепиться, захватив империю. А сколько всего империй? Твою же в движок! 52 штуки! Правда, есть и такие, в составе которых планет всего две. Что там мне про пиртов впихнули? 7 планет. торговля и поиск ресурсов, уход от таможенных сборов, подкупы, шантаж, похищения и всё в таком же духе. Как-то больше похожят на пропаганду, чем на достоверные сведения. Хотя о кораблях пиратов и защитных системах много чего в моей башке есть, и это похоже на правду. Моск, все ресурсы на восстановление вооружения, потом корпуса и в последнюю очередь двигатели. Он дал приказ. Тебе необходим прослед капитана. Тогда сможешь отдавать приказы и получишь прямой доступ к управлению. Последовал ответ: Где он? В каюте капитана на столе. Роботы-уборщики навели там порядок. Теперь это твоя каюта будет. А твой приказ квалифицирую как совет и соглашаюсь с ним, ответил мозг. Право начало сразу осёкся. Дорогу до каюты капитана я и так знаю, а вот отвлекать мозг которые сейчас занимаются восстановлением глупо. Дело в том, что необходим неустанный контроль за восстановлением того или иного предмета до заданных параметров. Да, тут применяются материалы, которые могут восстановиться за счёт деления и увеличения молекул. Но это не просто так. Да и по большому счёту, они не восстанавливаются, а создаются. Для этого нужно к каждой детали подключиться и закачать туда определённую информацию, после чего запустить процесс. В каюте капитана покрутил в руках браслет, который в любой момент может вывести голографическую картинку, в том числе и сенсоры корабля, которые просматривают окружающее пространство. Сам браслет, шириной на глаз сантиметров 10, тонкий, серебристого материала, привязывается к носителю через структуру ДНК. После смерти владельца сам уничтожается. Так, и откуда тогда этот Задал слух вопрос и сам же ответил. Неактивных капитанских браслетов в любом походе должно иметься не менее численности экипажа, приравненное к офицерскому составу. Понятно, что когда численность мала, то и запас браслетов делается на всех. Без раздумий одел браслет на левую руку. Что-то кольнуло кожу, а спустя пару секунд в голове раздался голос мозга. Капитан, мозг странника в вашем распоряжении. Это как так? удивился я, так как о подобной функции данных в моей голове не оказывалось. Новая разработка сфереи, которая не подлежит распространению. Хм, и много ещё скрыто тайных знаний? Вслух спросил я. Есть, но точное количество мне неизвестно. И да, ты можешь разговаривать мысленно, нужно сформировать вопрос или ответ, после чего подумать обо мне и оттранслировать. Это как так? сказал вслух я, не слишком поняв его объяснение. Несколько минут он мне в толковал, что боты, которые связаны со мной и браслетом, передадут информацию ему. Это по упрощённой схеме. Ну, не слишком понял, но принял на веру. Ещё час потребовался, чтобы научиться молча разговаривать с мозгом. Теоретические знания отлично, но на практике не так и легко. Капитан, зови меня Кирилл или camarade, перебил я его. К кличке привык, и машину вот жаль, вложил в неё столько души, что А зачем мне её бросать-то? Мои роботы-разведчики изучат её по винтику, чтобы отыскать взрывчатку, если она там есть. Хотя где это точно заложено? Пираты часто так поступают. Но в принципе, дело плёвое. Сканером пройтись и выточить заряд, а потом на корабле можно загнать. Основная проблема решить, как её сюда доставить. Ну, придётся поднимать в небо челнок, вернее спасательную капсулу. Есть две таких на борту. Одна грузовая, а вторая для разведывательных миссий и посещения других кораблей или нанесения визитов на планетах. Юркая и незаметная. Что с челноками? Спросил у мозга, а сам активировал браслет и вывел схему корабля. Челноки находятся в корме корабля и хоть сами не получили повреждений, но вот вылететь не смогут. Шлюза заклинила из-за деформации корпуса. И еще они без энергии. Дополнил мои наблюдения мозг. «Зарядите и подключите к вылету грузовой челнок». Отдал я распоряжение. «Приоритет», – уточнил тот. «В первую очередь». Чуть помедлив, ответил я. «Выполняю». Прошелся по каюте. Все убрано. В шкафу висят комбинезоны и парадная форма. Все новые. На столе пищи и принадлежности. В столешнице экран, на который тоже можно выводить различную информацию. Вплоть до того, какие расчеты производит экипаж. Вообще, корабль имеет различный функционал. Он способен подстраиваться под определенные нужды, изменяя не только внешнюю форму, но и меняя внутреннее содержание. Сейчас на нижних отсеках грузовые отсеки, но можно их заменить в каюты для гостей, которые сейчас сжаты пространственным модулем. Это как бы их сжали и утрамбовали, а при необходимости такое можно сделать и с грузовыми отсеками. Такая вот универсальность не идет на пользу маневренности и боевой мощи, зато позволяет решать разные задачи. хм, вплоть до перевозки заключённых. Так, а преступников ссылают на планеты по добыче определённых ресурсов, и долго они там не живут. Вот и сроки заключения за преступления не превышают 10 лет, что считается смертельным приговором, не взирая на развитую медицину. Впрочем, сильно сомневаюсь, что на планетах тюрьмах на заключённых тратится такая дорогая энергия. Хм. А ведь на этот груз, который я перевозил, можно пару лет отдохнуть на какой-нибудь планетке, туристической направленности и ни в чём себе не отказывать. Не, с пара лет загну, но уж полгода-то точно. Получается, что пирты нашли золотую жилу и теперь её вычищают. Затраты и ресурсы отбили за пару десятков контейнеров, и пошла чистая прибыль. Местные обрегины это, к сожалению, население земли, им на хрен не нужны. Пришлось бы делиться остатками артышек заказать в какой-нибудь тюрьме, лаборатории, копейки. а уж стёрнуть планету с орбиты и создать магнито-веерное изменяющее поле ерунда. Хм, правда, за все эти действия назначен максимальный срок наказания в виде заключения на 5 лет. Вот только сообщество пиртов не подписывало межгалактический меморандум о выдаче преступников и соглашение по всем этим пунктам. Обвинить все сообщество и объявить им войну не получится. Они тут как частные лица, да еще и подстраховались, установив точки перехода, через которые забирают груз и отправляют мартышек. Кстати, вот и первая зацепка. «Мозг», — позвал я, когда тот откликнулся и спросил. «Точки перехода зафиксировал?» «Да», — коротко ответил тот. «Излучение энергии и пункт назначения можно высчитать и задокументировать». реактивации и непосредственно когда будет осуществляться переброска. В голосе мозга послышалось удивление. Капитан, ты же это должен знать. Да? Нахмурился я. Хм, действительно знаю, поморщился от резкой боли в голове, а потом и покачнулся, из носа потекла кровь. Уф, выдохнул мозг. Слава тебе, галактическая звезда, а меня штормит. В глазах дроица, опустился на колени и сжал зубы. Новый виток боли в голова. тонна весом твою ж в кардан больно-то как рукой провёл подносом размазывая кровь капитан это откат я уже стал не доумевать почему так долго невозможно усвоить такой массив информации без последствий объяснил мне происходящее мозг Ему хорошо рассуждать, а меня стало бить дрожью, ногу свело. Вот этот мозг Казлина мог же отправить меня во врачебную каюту, там и обезболивающее есть. Так, у меня же фляжка со стимулирующей настойкой. Ага, вот она, почти под рукой. Новенькая, хорошая, почти полная. А вот вытащить её удаётся еле-еле. Руки сводит, все клеточки тела трясутся. Доваю в прокладку. Не могу крышку открутить. Попытался зубами, фиг там. Только вмятину оставил. Постепенно ушла головная боль. Потом и ноги с руками отпустило, а сил осталось лишь на то, чтобы на кровать завалиться и забыться сном. Проснулся как от толчка, некоторое время недоумённо осматривался, а потом улыбнулся довольно. Сколько спал, задал вопрос мозгу. 10 часов, на улице уже светло, ответил тот. Что с барсом? поинтересовался я. Спит. Обучение у него легче прошло, и информация не столь объемная выдана. Он получил навыки, язык, управление различными механизмами, расчет траектории и место стрелка. В принципе, все правильно мозг решил, базовый минимум дал и не оставил уж совсем без знаний. Гости не появлялись, задал вопрос и поскреб щетину, а живот напомнил, что в него еда попадала, вернее он уже забыл, как она выглядит. Тихо. Никто не пролетал и не интересовался. Место аварии оказалось очень удачным. Вдорого толком никаких поселений отсутствуют. Пирты данным местом не интересуются. Отлично, потёр я руки. Капитан, завтракать где будешь? В каюту заказ сделаешь или в холле? Хм, можно и там, и тут, но предпочтение отдал каюте. Смысл переться в холл, если на корабле никто не сможет составить компанию? «Пока мне привезут пожрать», отправился принять водные процедуры, не забыв поинтересоваться и ходом ремонта. Мозг заверил, что все идет в штатном режиме. Челноки заряжены и готовы к вылету. Оружие восстанавливается полным ходом. Скоро очередь дойдет до корпуса, а потом и до двигателей. Но, как обычно, не обошлось в этой бочке меда и ложке дегтя. Восстанавливать двигатели прыжка представляется непосильной задачей, объяснил мозг. Почему, спросил я, а сам развернул голографическое изображение с браслета. Как понимаю, повреждения не слишком серьёзные? Да, установка не так сильно повреждена, но это на первый взгляд. Расчёты показывают, что на починку и заряд уйдёт вся энергия. В таком случае у нас не останется ничего, чтобы отражать атаки и совершать манёвры. Да и сам прыжок мы сможем осуществить один раз. Выгоднее заменить прыжковый механизм полностью, уже заряженный, экономически выгодней, объяснил Моск. М-да, согласен с его доводами. А вот идёт ли это в минус? Зачем нам он нужен-то? Вроде не собираюсь отправляться в империю, чтобы рассказать о том, что здесь творится. Но с другой стороны, это самый простой выход, так как собственными силами мне с пиратами, оккупировавшими землю, не совладать. И дело не только в отсутствии экипажа. Могу отдавать приказы мозгу, а он возьмёт управление кораблём и оружием. Вот только капитан Азвекус Борт не смог выйти победителем спиртами, а против искусственного интеллекта давно уже нашли противодействие. Логика и алгоритмы просчитываются на раз, когда сражения ведут интеллекты кораблей, поэтому и капитаны с наводчиками в штате. Бои выигрывают разумно мыслящие, с эмоциями и с ловушками, которые могут расставить. Другими словами, нестандартно. «Обычных двигателей и запасов энергии хватит на перелет в какой-нибудь империи», — уточнил я. На некоторое время мозг пропал, проводя нужные расчеты. «Да, запасов хватит, в том числе и на маневры, но уйти не сможем, если нас капитально прижмут», — ответил мозг. «Тогда забудь про прыжковый механизм», — ответил я и крутанул шеей. «Непростое решение, в свете того, что мне известно о тактике и маневрах космических кораблей. Даже если мы сможем отбиться от атак на первом этапе, то противник нас всегда сможет вычислить и прыгнуть так, чтобы неожиданно ударить». Конечно, отслеживание подобных прыжков рутина, и им можно сопротивляться, но за всем уследить невозможно. А тактика врага кажется беспроигрышной. Пару кораблей преследуют, пара делает прыжки. Не с первого раза, так со второго, но нас подловят. И что делать? Ввязываться в бой с пирдами в воздухе глупо. Делать наскоки на точке перехода и уничтожать их по одной вариант, но нас отследят на раз, остаётся одно бежать, тихо и незаметно. После восстановления корабля можно отправиться за Викой и забрать сюда. Хм, или ей лучше остаться с ребятами Николаем и Оксаной. Вот не знаю. Но перед отлётом, если всё сложится благополучно, их всё равно навещу. Позавтракав, решил прогуляться по кораблю. Схема под рукой, вернее, на руке браслет, да и в голове она есть. Самое интересное, что ничего необычного не увидел. Всё это и так знаю, поэтому на середине собственной экскурсии свернул в каюту Барса. «О, уже пришел в себя?» – столкнулся с тем в дверях. «Да», – потер тут щеку. «Думал, голова на части взорвется. А ты как?» «Схожие ощущения». Кивнул ему и спросил. «Как знание. Можешь проложить маршрута от земли до свелаи?» «Ты о чем?» – удивился он и через пару секунд воскликнул. «Твою мать! Могу!» «Ага. Из корабельных пушек залп дать». На этот мой вопрос он прищурился, а потом уверенно кивнул. «Замечательно. Поздравляю, ты теперь гость со знаниями, и я прошу тебя при необходимости помочь мне», – подбирая слова, сказал ему. «Легко», – согласился тот, а потом похлопал себя по животу. «Перекусить бы». За этим дело не стало. Расположились в холле, куда приехала тележка с четырьмя манипуляторами, в которых подносы с сутками, бутылками и кухонной утварью. «А кто это готовит?» – удивился Барс, открыв судок с тушеной птицей неизвестного происхождения – очень сомневаюсь, что там обычная курица или привычная дичь. Так, прибор для трапезы, будничный и чисто на автомате ответил я. Да, хмыкнул Барс, тщательно работая челюстями. Готовить совершенно не умеет, вынес вердикт, открывая ещё один судок и принюхиваясь к салату. Он не удержался и поморщился. Хм, а я вот вкуса не заметил. Попробовал, харень несъедобная. Мозг у нас сломался автомат пищи, поинтересовался я. Это же невозможно есть. Синтезированная еда приготовлена по универсальному и усреднённому рецепту. Никто никогда не жаловался. В голосе мозга послышались обиженные нотки. А приготовленная пища вручную стоит баснословных денег. "Почему дорого-то?" удивился Барс. Поваров-то навалом, но их учили на искусственной пище и по правилам, да и функции к сводятся к тому, чтобы строго по рецепту всё сделать. Получается лучше, чем вам представили из автоматов, пояснил мозг. А почему натуральная пища редкость? Нахмурился я, пытаясь порыться в своей памяти. Овы, но таких данных там не обнаружил. Так её же добывать или растить нужно, потом обрабатывать, хранить. Хлопотно, ответил мозг. Ну, резон в его словах есть, не поспоришь, но и есть всё время не натуральную пищу. С южной стороны 30 км идёт корабль класса Измениц, принадлежность к сообществу пиртов оценивается в 90%. раздался встревоженный голос музга Капитан, какие приказания? Траектория, уточнил, а сам уже спешу в рубку управления. Идёт мимо в нескольких километрах, курс прямой, не в поиске, доложил моск. Барс, за оружиеное управление, просчитай поражение цели и держи его на прицеле. Моск, врубай защитное поле и выпускай помехи для сканирующих устройств противника. Камарат, оружие готово к бою, доложил Барс. Принято, ответил ему и стал выискивать глазами корабль пиртов. Не видно, идёт под защитой, но тем не менее сенсоры моего корабля его заметили. Поле включено, а потувает нас, помехи в действии. Всё работает, но не на полную мощность, а на 40%. Не могу перекинуть энергию, её слишком большой расход пойдёт и можно сжечь кристаллы, доложил мозг. Начинаю отключать задействованное восстановление корабля и сразу увеличиваю на этот же процент нашу защиту. Подтвердите правильность решения, сказал мозг. Корабль противника захвачен в прицел. Расчётное время поражения цели после нашей атаки 10 секунд, доложил Барсу, которого руки так и ноют по кнопкам и каким-то рычажкам. Вывожу изображение на главный экран. Хм, с интересом посмотрел на прозрачный купол перед собой. Тот стал темнеть. Вначале побежали цифры, потом луч и перекрестие прицела, которое ведёт движущуюся точку. Вот прицел стал увеличиваться. Точка постепенно приобрела контур, а потом изображение корабля противника. Хм, подобное представлял со слов Николая, хотя нет, вон те закруглённые части выдают принадлежность пиртам. Комарад, машина, на которой ты с гостем прибыл, её вражеские сенсоры засекут, произнёс моск. Наблюдаем, процедил я, альха радочно размышляя. Сбивателей нет. Хуже вот вопрос. Потеря корабля для пиртов станет звонком и заставит броситься на поиски врага. Нам же ещё необходимо время на восстановление. А если они за секунды заинтересуются комарадом, то заметят и просеку из поваленных деревьев. Сделать выводы сможет и младенец. Чёрт, как же поступить? Капитан, через 30 секунд они окажутся в недоступном для поражения месте, выкрикнул Барс и вопросительно посмотрел на меня. Я чуть заметно мотнул головой. Нет, не станем мы их уничтожать. Во-первых, можем мы не попасть с первого раза. Оружие прошло восстановление и калибровка его не производилась. Во-вторых, риск, что нас засекут намного выше, чем если кто-нибудь из наблюдателей пиртов увидит машину и начнёт строить предположения. Небо чисто, космос нам помог, эмоционально доложил Моск. Жораль хищно оборонил Барс. Дядь Боря, откуда такие слова? Что за кровожадность? нервно рассмеялся я. Отстань, махнул тот рукой и щелкнул парой переключателей. Экран потух, окупол стал прозрачным. Горозовой челном готов? спросил я у мозга. Через 10 минут ответил тот. Отлично. Барс, пошли к орадо притащим. Кивнул на парнику и направился в сторону двери. Не советовал бы капитану заниматься этим лично, оборонил Мозко, а потом добавил: машину привезут и без вашего присутствия. К тому же, вероятность того, что она заминирована, исключать нельзя. Её осмотрят и отсканируют, после этого погрузят и привезут в карантинный бокс. Там она пройдёт процедуру тщательного осмотра в разных спектрах. И если обнаружится взрывчатка и удастся её извлечь, то это всё понятно, раздражённо махнул рукой. Но если мы не пойдём, то чем нам заниматься-то? стратегировать чем же ещё удивлённо ответил мозг охренить стратегировать блин нет это конечно дело хорошее но вот что дальше кирю предлагаю потренироваться в полученных знаниях терящий тину сказал барс поясни попросил его учебно-подготовительный класс сказал тот и видя, что не понимаю, расшифровал свою идею. Согласен с мозгом, что рисковать своими головами глупо, а вот провести время с пользой вполне. На тренажёрах стоит отработать тактику и понять, как управлять. Или тебе про тренажёры ничего не известно? Не помню, сознался я. Ну, так пошли, кивнул он в сторону двери. Хм. Тренажерный или учебно-подготовительный класс на нас произвел неизгладимое впечатление. Чего тут только нет. Настоящие отсеки – штатные места различных кораблей, которые вызываются с помощью выбора на панели управления классом. Похоже, и тут происходит то же, что и с некоторыми отсеками корабля, когда последние компактно схлопываются, а потом разворачиваются. И я выбрал что-то, напоминающее наш корабль, и после того, как мы уселись в кресло, нажал на панель начала первого тренинга. «М-да...» порвали нас на куски и даже не поморщились. Мы даже не смогли ни разу захватить цель ворога в прицел, получая повреждения, несовместимые с жизнью. И кто придумал, что искусственный интеллект предсказуем в бою? Мы его обнаруживаем, целим и только собираемся произвести удар, как сами его получают, и не с той стороны, откуда думали, и так раз за разом. Честно говоря, сосчёт усбился между 15-й и 16-й попытками. Благо, что проигрываем мгновенно, на попытку тратится времени не более минуты, а то и менее. «Барс, хорош!» – покачал я головой. «Давай думать. Смотри, мы появляемся из-за этой планеты. Навстречу нам враг. Уходить из-под удара глупо и поздно. Пытаемся ударить, но не успеваем, так?» «Да, верно. К тому же уходить-то пытались, без толку. Одного не понимаю. Как они нас грохнуть успевают?» Порылся в памяти. «Возможно, у них заранее просчитан вариант с выявлением противника. Остается только идентифицировать его и открыть огонь». «Так и нам нужно так поступить. Пробуем?» Нет. Искусственный интеллект окажется быстрее, отрицательно покачал головой. Мы сделаем немного не так. И вот опять неизвестная планета. На этот раз не идём вперёд, а выпускаем вперёд курзовый челнок, который, по моему замыслу, примет на себя залп врага. Так и происходит. Челнок выходит из-за планеты. Мы идём за ним с уже просчитанными координатами появления противника. Ага. Вот и он. Незамедлительно с его стороны пошли ракеты, а я командую: "Помехи и поставить поле преломления, двигателям полный вперёд, курс на планету, захват цели и ответный залп". Впереди нас взрывается челнок, а нас опутывает дымка, из которой мы видим врага. Тренировочный корабль, как и настоящие по ощущениям, толкнулся вперёд, набирая ускорение и вышел на полную мощь движков. "Захват цели, есть", кричит Барс, и сразу добавляет: "К удару готов". "Залп", командую я. И «Есть залп!» — отвечает напарник и через миг добавляет. «Пытается уйти в сторону!» Но поздно. На месте противника вспихивает взорвавшийся космос, а на табло появляется, что мы победили, но набрали всего 60 баллов из 100. «Как так-то?» — возмущенно восклицает Барс. «Хм...» Перед нами выкладка боя и перечень наших ошибок, за которые сняты баллы. Грузовой челнок потерян. Минус ноль баллов. Скорость челнока... 10 баллов. Медленно. Отправили пустой. Без взрывчатки и мусора. Сокрытие нас от врага на случай нападения врага. Минус 20 баллов. Челнок не взяли на прицел, от которого, когда он подвергнется атаке, просто удлинили прицел до врага и ответили ударом на удар. Минус 5 баллов. Уход в сторону планеты. Неизвестно, что в атмосфере и нет ли защиты, так как не просканировали. 2 балла. Общее ведение боя. Минус 3 балла. Медленно. Итог. 60 баллов. «В принципе...» – пожал плечами мой напарник, соглашаясь с такой оценкой. «Внимание! Тройка кораблей-пиртов следует курсам на нас. Включить защиту и готовить орудия. Капитан, подтвердите!» – раздался голос мозга. «Все верно. Действуй!» – ответил ему, а сам поспешил в рубку. «Что там с комарадом и нашим грузовым транспортом?» Давно привезли и поместили в один из грузовых отсеков, мину нашли и обезвредили, ответил муск. Так, получается, никаких наших следов рядом с кораблем нет. Камарада переправили по воздуху, и никто не сможет сказать, что на борту кто-то кроме экипажа. Всё же нужно было тот отсменят забивать. Процедил барс, следуя за мной по пятам: "Поздно жалеть волосы, которых не осталось". Хмыкнул я, врываясь на бегу на капитанский мостик нашего, пока стоящего на земле корабля. "Вывести на экран данные по противнику: его скорость, направление движения". сделано, раздаётся голос мозга. Оружие в полной готовности. Защитное поле функционирует на 30%, помехи и невидимость 20. Так, что мы имеем? Три корабля класса "Исменинец" идут курсом в нашу сторону. Наверняка уже заметили корабль или знают его координаты, однако огонь не открыли. Почему? Хотят захватить или снять невидимость, сделать поле защиты мерцающим, поставив 2-3% энергии. Отдаю приказ. Принято. Удивлённый голос мозга сразу следует. Выполнено. «Камарат! Капитан твою в качель! Они же нас сейчас на щепки и атомы разнесут!» — восклицает Барс. «И мы можем противостоять им в открытом бою?» — криво усмехнулся я. «Взлететь не в силах. Да даже если бы и могли, то на взлете получили бы пару зарядов в корпус. Огрызаться, находясь на земле, а они станут кружить по воздуху. И каковы шансы? Прикинь!» — кивнул на светящийся экран перед ним. «Тут и прикидывать нечего. Шансов ноль целых и ноль десятых в периоде». «Обман?» прищурился на парня, присаживаясь на стол, не делая попыток начинать производить расчёт. Расчётное время прибытия пиртов поднял голову вверх я. 5 минут и они над нами. Мы можем попытаться поразить одновременно три цели сразу. Дав залп, ответил моск. Какова вероятность, что, выведя мыстрой сразу всех, хмыкнул я: "Прекрасно понимаю, что никакой, и не только дело в том, что оружие тут так и осталось не пристреленным, но они же не глупцы и понимают, что даже смертельно раненный способен обгрызнуться. Корабли всё ближе. Элихо радочно просчитываю варианты и понимаю, что нас спасёт внезапность, когда они поверят, что странник практически мёртв. Каковы их действия? Станут добивать или попытаются захватить? Продажа такого корабля, как наш, принесёт огромную кучу кредитов. Да, чтобы их заработать, понадобится долго трудиться по добыванию кристаллов С какой суммой это сопоставимо? Прикидывать времени нет, да и расценки мне известны давние Стоимость того или иного могла не раз поменяться Но при строительстве на странника затратили 500 миллионов кредитов А кристаллы энергии встали в 2 миллиона Так что овчинка стоит вытелки «Мозг, они могут нейтрализовать систему самоуничтожения?» Неожиданно спросил Барс «В определенных случаях», — помедлив ответил тот. «Если интеллекту корабля нанесены значительные повреждения, экипаж мертв, и энергия осталась крохи», — пояснил я. «В таком случае система просто не сможет активироваться». «Все три условия должны сложиться или...» — уточнил напарник. Нет, покачал я головой. Энергия связана с интеллектом, без одного невозможно другое, и экипаж может вручную уничтожить корабль достаточно, чтобы резервные кристаллы, установленные на самоуничтожение, остались целы. Тем временем корабли пиртов уже над нами. Барс вернулся за управлением вооружением, или харадоч нащёлкает кнопками и переключает тумблеры. Твою в кардан, как ты выражаешься, поднял он на меня взгляд. У них защита на 100% активна, наш залп не смог бы её пробить. Угу. кевалнул головой. Осталось их как-то убедить, что мы не представляем никакой опасности. Мозг снизь до 1%-ное защитное поле. Выполнил, мгновенно ответил тот. Один из кораблей пиртов медленно пролетел над нами. Хм, решили подёрготать удачу за хвост, подставляя брюхо. Вряд ли, значит, на этом корабле никого из живых существ нет. Мозг, анализ поведения кораблей противника. Стандартное, удивлённо ответил тот. Стандартное, задумчиво повторил я и потёр щетину. Вот это-то и странно. В памяти всплыла информация, что пирты никогда не полезут, если не уверены, что отпора дать им никто не сможет. Так чего же они ведут-то себя так спокойно? Моск, а наши пушки не подверглись влиянию пиртов? Мы сможем произвести залп, спросил я, уже догадываясь, что дело совсем плохо. Капитан, оружья готовы к бою, недумённо сказал Моск. А ты уверен, что оно выстрелит? опустился я в кресло. Но мы же уже вели с ними бой до того, как нас подбили, недоумённо ответил тот. Вели и вели. Задумчиво побарабанял я по столешнице, считая, что у меня случился приступ ясновидения. Усмехнулся и встал. Вот почему-то уверен, что не сработает ни одна наша пушка и не отправит ракет к вражеским кораблям, а то, что странник сражался в небе, ничего мне это не говорит. Как там действует поле, действует ли вообще, неизвестно. Не поднимался у нас ни один современный самолёт в полёт, и уж тем более не стрелял. По крайней мере, мне о таком неизвестно. Викинг полётов в расчёт принимать нельзя. Слишком простая техника. С другой стороны, и на ан могли бы поставить пулемёты, чтобы полить по мартышкам с воздуха. Так нужно вспомнить про эти поля, которые так влияют на оружие. Порылся в памяти, пришёл к выводу, что вариант возможен, так как концентрация поля задаётся, и на него действуют силы притяжения. Правда, есть ещё одно но, которое мне совершенно не ясно. Приборы на миrcах работают, Что тут, что на посещаемых нами базах, а вот наша электроника более-менее современная, не пашет. На этот вопрос ответа нет. Конечно, может всё дело в том, что принцип построения алгоритмов и внутренних программ сильно отличается, но не факт. Возможно, есть какие-то неучтённые факторы, тем более, что у нас старая-то электроника работает, и что же делать? Только заманивать, других вариантов нет. А с делами и выловку то уж на этом-то поле у нас с барсами и мозгом появится шансы. Капитан, от одного из кораблей отделился десантный бот, доложил моск. Предлагаю вам покинуть корабль, так как шансы сопротивляться мизерны. Ага, прямо разбежались, хмыкнул Барс. Мне тут понравилось, кармёжка, конечно, отвратная, но это дело наживное. Ты как, капитан? Мне думается, что нам пора одеться, как пристало экипажу, оскалился я, вспоминая слова Николая о том, как он восхвалял комбинезон спасённого и намерца. Кстати, стоит торопиться. Время-то у нас хрен до да не хрена, будто уже начал приземляться неподалёку от корабля. Нам повезло, что странник упал в лесу, и рядом с ним сесть затруднительно, хотя мог бы зависнуть и спустить десант. Почему они выбрали другое решение, мне не совсем ясно. Ничего. Справимся с атакой? Узнаем. Ольхорадочно напяливаю костюм и проверяю свое оружие и бластер покойного капитана. Все в норме, и к приему десанта мы готовы. А пятерка в подобных моему комбезах уже осматривает корпус моего корабля.